сейчас dobry. Буба на вокзале станции Redneck ФМ новый рассказ Джоланс Дила как говорится случаясь от счастья, поглощал свой праздничный ужин. И когда он закончил, за ним пришли. Он чувствовал себя взволнованным и возбужденным. Сегодня был день его коронации. Крохтная страна Новолендия выбрала его своим правителем. Он так и не мог до конца осознать, чем же заслужил такую честь. Все произошло настолько быстро, даже после того, как он убил дракона, все еще трудно было поверить, что фортуна выбрала именно его. Да, конечно, всему причиной был дракон, но с драконом не было особых проблем. Револьвер справился с драконом довольно быстро. А, ну и естественно, он спас принцессу. Они провели его по длинному коридору, распахнули зеленую дверь, ведущую в конт-коронации и подвели его к трону. Он осторожно присел, и они натянули ему на голову холщовый мешок, а следом поверх него водрузили. Королю. Он отметил, что не может больше шевелить руками, но не стал акцентировать на этом внимание. Он просто устал. Я буду справедливо править своим народом, провозгласил он. Он думает, что его коронуют. Сказал начальник тюрьмы Бобнил об этом всю последнюю неделю Чокнулся наглухо Теперь он живет в воображаемом мире Думает парень, которого он застрелил Но ну, тот парень, что трахал его жену, был драконом А его жена принцесса, которую он спас Они не дешевая тоскух. Вы представляете? Думает, что он в некой волшебной стране и сейчас станет там королем. В общем, полностью отъехал в сказку. Он улыбается, заметил журналист. Это пока они не пустили ток. Потом он улыбаться не будет. А он так и не поймет, что произошло. И а, -а это сейчас далеко. Счастливый ублюдок. В тот миг, когда щелкнул рубильник, Льюис почувствовал удар того, что, как он предположил, было обжигающей вспышкой восторга, экстазом от осознания, что он теперь король. И в какой-то безумно короткий, как проскочивший искра, Мик даже успел задаться вопросом, когда же с его головы сдернут мешок? И был ли это частью какого-то древнего ритуала. А потом его мозг зажарился. Однако начальник тюрьмы ошибся. Даже после того, как они отключили ток, король еще улыбался. И эта улыбка была совсем невеселой. Она обнажила все его зубы вплоть до закопченных. Дымящихся Джоссин Конец Рассказа Текст читал Бубба Авторский перевод Павла Павлова Аудиоверсия Правдивой Истории Короля Сделана специально Для паблика Экстремального co Лансдейл. Первый нах. Билли и Вилли были двумя стареющими братцами, живущими вместе в большом доме, который видывал лучшие дни. Они наслаждались чтением утренней газеты и кофе. Им нравилось ненавидеть друг друга. Главной интригой каждого дня было увидеть, у кого первого окажется газета. Тот, кто доберется до конца подъездной дорожки и схватит газету, будет потом неторопливо читать ее за столом, попивая кофе, и, скорее всего, кофе забрызгает страницы, а некоторые полосы будто изрезаны ножницами в попытке вырезать скидочные купоны, которые на самом деле нафиг никому не сдались. За долгие годы такого противостояния у Вилли развился мениск, после чего он стал регулярно проигрывать в газетные гонки, каждый день приходя вторым. Билли радовал такая перемена. Ему нравилось позволять Вилли первым ковылять стростью за газетой, а когда Вилли был уже почти у цели, Билли выскакивал из дома на своих здоровых ногах, обгонял Вилли, хватал газету и мчал с ней обратно в дом, оставляя братца кипящим от злости, сквернословищем и разочарованным. Что еще хуже, Билли, сидит за столом и попивая кофе, Всякий раз смотрел поверх газеты на Вилли, напоминая, что тот проиграл гонку, и говорил Хе -хе -хе -хе, первый нах!». Однажды Вилли проснулся и обнаружил, что Билли уже ушел за газетой, вернулся с ней и умер, читая ее за столом. Вилли был счастлив, как свинья в луж грязи. Если бы его колено не болело, он бы прыгал от радости. Вместо этого он вызвал скорую помощь и постарался выглядеть немного грустным, когда они приехали, осмотрели его брата и объявили о том, что он и так уже знал. Билли был мертв. Вилли распорядился тут же похоронить Билли, буквально на следующий день, и купил самый дешевый гроб, сделанный из материала, который не сильно отличался от картона. Он похоронил Билли на семейном участке, прямо за домом, а как стемнело... Вышел на улицу и тихонько помочился на его могилу. На следующее утро Вилли встал, взял трость и не спеша пошел за газетой. Но когда он добрался до конца подъездной дорожки, газеты там не оказалось. Такое случалось время от времени, когда менялись доставщики газет или когда его братец Билли забывал оплатить подписку, Вилли вернулся в дом, чтобы позвонить в редакцию газеты и пожаловаться. Но когда он поднялся на крыльцо, то обнаружил, что дверь открыта, а внутри, покрытый грязью и уже щеголяющей несколькими могильными личинками и кучей муравьев, сидит за столом Билли с чашкой кофе и читает газету. Он посмотрел на Вилли поверх газеты, и Вилли ахнул. Первый нах! Сказал Билли. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. С 1 апреля. Однажды старушка Мот, живущая на улице, прочесывая мусорные баки и собирая тряпки, нашла в лужец крови за Деннис вставную челюсть. Ясное дело, грабанули какого-то беднягу. Вышипли мозги, а потом утащили бог знает куда и зачем. Но зубы, выскочившие изо рта, как перепуганные животные из клетки, остались тут, как свидетельство об этом ужасном происшествии. Мот подняла их и осмотрела. Кроме крови, на передних зубах был весьма отвратительный налет от кофе и что-то похожее на вишневый пирог. В пятнах и остатках еды Мот разбиралась с поразительной точностью. «Проведи большую часть своей жизни на улицах, роясь в мусоре и не тому научишься. Мот была дама практичная и уже не молодая. Зубов у нее осталось не больше, чем у помидора так что она вытерла челюсть о платье по последней моде 1920-х годов и засунула ее прямо в свой беззубый рот. Почему-то это показалось ей единственно верным решением. Села челюсть идеально. Даже если бы ее сделали лично для нее, то и тогда бы не смогли подогнать лучше. Она достала из сумки старую, почерневшую головку салата Нашла ее за «Бургер Кингом» вместе с половинкой помидора и вгрызлась в нее. Зубы застучали, как гильятина, раскрошив овощи в кашу. о да — подумала Мот. «Неплохо, совсем неплохо. Теперь я опять могу жрать, как свинья из корыта!» Надоела ей шамкать деснами. Теперь зубы показались ей большеватыми но Мот не сомневалась, что скоро привыкнет. Жаль был того несчастного, кто их потерял, но его невезение стало ее удачей. Она отправилась в свой закуток, что называла домом, но уже через квартал проголодалась, что немного ее удивило. Не раньше час назад она съела гамбургер, найденный на помойке Бургер Кинга, три жирных кусочка картошки фри и половину яблочного пирога, «Ну, черт возьми, как же хочется что-то погрызть!» Казалось, она съела бы все, что угодно. Она достала половинку помидора из сумки, а вместе с ней все, что выглядело съедобным, и приступила к трапезе. Чем больше она ела, тем больше хотелось есть. Очень скоро она уничтожила свои запасы, и тогда тротуар... А с ним и вся улица стали выглядеть, как дно тарелки, которую нужно наполнить. Боже, в животе разгорелся настоящий огонь, как будто она никогда не ела и внезапно осознала эту потребность. Она протерла свои большие зубы и пошла. Через полквартала она встретила крупного бродячего кота. Сидевшего на краю мусорного бачка и шарившего лапой внутри. Он выглядел вкусно, как пончик. Она гналась за этим бродягой три квартала, но не поймала. Котя раскрылся в темноте. Перекошенная от отвращения, но очень-очень голодная, Мот шла, думая, ням-ням, хочу ням-ням. Патрульный Охара шел по улице, вертя своей дубинкой, и увидел пожилую женщину с сизым лицом, грызшую краску на ржавом уличном фонаре. Завидев его, она остановилась. У нее были самые большие, самые белые зубы из всех, что он видел. Они торчали изо рта, как у крокодила, и в лучах лампы, как ему показалось на миг, они. Росли на глазах. Охара патрулировал этот район уже 20 лет, уже привык к эксцентрикам и всяким странностям, но на этот раз дело было уж слишком странное. Старушка улыбнулась ему. — Боже, сколько там зубов, больше, чем мгновение назад? — привидится же такое, — подумал Охара. Расстояние между ними было не меньше шести футов, когда она набросилась с крыжища зубами, а зубы стучали, как сотня обледеневших эскимосских сапогов. Старуха вцепилась в рукав в рубашки, и он мигом исчез между зубами, как чаевые в кармане официанта. Охара замахнулся было дубинкой, но старуха поймала ее ртом, и эти ее зубы вгрызлись в дерево, как свора бешеных псов. Ничего от нее не осталось. Одни зубочистки. Коб достал револьвер, но старуха его съела. А потом съела и самого Охару, даже туфель не оставила. Чутка позже она сожрала подростка на велосипеде вместе с велосипедом и закусила черной шлюхой на десерт. Но этого было мало, голд никуда не делся, и, к сожалению, вся добыча потихоньку разошлась по домам. Задолго до полуночи улицы опустели, осталась только пара бомжей. Она их тоже съела. Надо только добраться до сорок второй улицы, и там она до отвала наестся шлюхами, сутенерами, подростками и наркоманами. Настоящий фуршет. Но до туда еще идти, идти. Она такая голодная, да эти чертовы зубы уже так разрослись, так что, чтобы удержать голову прямо, ей бы понадобился ортопедический воротник. Она прибавила шагу и в шести кварталах от шведского стола на сорок второй ее рот уже истекал слюной, как неагорский водопад. Внезапно ее стукнуло. «Над поесть прямо сейчас. А точнее, еще раньше, немедленно. На середине руки она попыталась остановиться. Ну, как же вкусно, черт возьми. Зубы взялись за работу, кусайшу, ежуй, кусай! И вскоре они разрослись до размеров медвежьего капкана и рвали плоть, как жвачку. Когда зубы плюхнулись на землю, от мод не осталось ничего, только лужица крови, а зубы сдулись до обычного размера. Гарри, опьяненный жизнью, опьяненный вином, шагал по тротуару. Его постоянно заносило то влево, то вправо, удивительно, как он вообще на ногах держался. Тут он увидел. Вставные зубы. А своих-то у него и не было. Все их забрала зубная фея. И подумал, а что, черт побери, <смех> не помешают. К тому же он почувствовал какое-то искушение. Он подобрал зубы, протер их и сунул в рот. Хм, идеально, как будто под него делали. И Гарри зашагал дальше, думая. Боже. Вот бы поесть. Господи, как же я... Да, проголодался. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Амета Кималединова. До встречи в следующем рассказе из марафона «Дядюшки Джо». Ночной попутчик Ночка выдалась ужасная. Дождь разбушевался так, что дворники и фары едва справлялись. Полило внезапно, а я не посмотрел прогноз погоды перед выездом. Ну и дурак! Это надо было сделать в первую очередь. Я как раз раздумывал о своей глупости, когда увидел того парня. С виду всего лишь пятнышко в ночи. Он стоял у дороги, с поднятым пальцем, в размокшей от дождя кожаной шляпе. Почему-то мне захотелось проехать мимо, но я и раньше подбирал автостопщиков, да и вообще не разделял страхов, обычно с ними связанных. Чего мне бояться? Я проехал чуть дальше и нажал на тормоза. Ему придется пробежаться, потому что я немного засомневался, прежде чем остановиться». Я не стал сдавать назад, чтобы облегчить ему жизнь. И пока ждал, чуть не передумал. Было в нем что-то такое, что меня беспокоило. Возможно, просто потому, что я не ожидал его увидеть тут в такой дождь. Но ведь и дождь пошел неожиданно. Меня же дождь застал врасплох, так почему не мог его? Ничего удивительного. Я оперся на сиденье и посмотрел назад. В тусклом, размазанном по стеклу свете стоп-сигнала я понял, что парень был крупный, а в таком освещении казался еще больше. И все равно, несмотря на дождь и свет, он был больше меня. Если он что-то задумал... Думал я слишком долго. Что сделано, то сделано. Одним легким движением дверь распахнулась, и он скользнул на пассажирское сиденье. Вместе с ним в машину влетели холодный ветер и дождь. Лампочка на потолке, на миг загоревшаяся, пока он садился, осветила его худощавое индейское лицо. Истребиный нос, высокие скулы, губы пухлые, но волевые. По возрасту где-то между тридцатью и пятьюдесятью. Такой типаж. На нем был толстый плащ до пола, и от него пахло мокрым одеялом. С его кожаной шляпой стекала вода. Было в нем что-то такое... Отчего по спине пошли мурашки? Он захлопнул дверцу, мимо простонала колесами по мокрой дороге машина, осветила мой плимут фарами и поехала дальше. — Спасибо, что подобрал, — сказал попутчик. — Всего пара слов, а я чуть не пробил головой крышу своего плимута. Слова-то добрые, но этот... голос... Я постарался ответить как можно дружелюбней. Погнал какую-то ерунду, вроде куда едешь, и все такое. Обычный разговор ни о чем. И отвечал он, как любой другой человек, но... Этот... голос... Еще одна машина пропела колесами по дороге, и вода брызнула, застучала по моей машине, словно кошка, когда просится в дом. Я посмотрел в зеркало заднего вида и выехал на дорогу. Парень сидел тихо, держа руки в карманах, наверняка обдумывал свой план, ждал подходящего момента. Но я не сводил с него глаз и боковым зрением увидел, что он на меня пялится. Просто сидит там, как деревянная кукла, чью голову вывернули в мою сторону. Руки все так же глубоко спрятались в карманах. Интересно, что же у него там, в карманах? «Бритва? Нож? Пистолет?» Так тихо, насколько мог, я убрал правую руку с руля и сжал ее в кулак, будто бы она замерзла или занемела. А потом, как бы не взначай, сунул ее в карман своей солдатской куртки и нашарил там приятную на ощупь костяную рукоятку бритвы, которую всегда там хранил. «Сейчас», — сказал я себе, — Одним стремительным движением я достал бритву, раскрыл ее и наклонился к парню. Мастерски заточенное лезвие попало прямо в горло, глубоко, попутчик завалился к двери. Я сложил бритву и убрал ее. Свернул на обочину, вышел и бросился к стороне пассажира. Дернул дверцу и вытащил его на дорогу. На горле теперь был шарф из крови. Воспользовавшись его шляпой, я оттер несколько капелек крови на сиденье, а потом проверил его карманы. Оружия не было. Господи, что я пугливый в последнее время. Чертова погода. Потом я забрал все, что было в бумажнике, 2 доллара и забросил его подальше в темноту. Взял фотоаппарат заднего сиденья и сделал несколько снимков для коллекции. Пожалуй, не самых лучших в моей коллекции. Положил камеру на место и влез на водительское сиденье. Смеясь над самим собой, я завел Примут, то же самое, что и все остальные. <связь> Проще простого. На какую хрен ты себе накрутил? сказал я вслух и поехал, пытаясь хоть как-то отогреться после прогулки под дождем. Эксклюзивный перевод Амета Кималидинова тек считал владимир князьев Joe rocks time За день до да послезавтра. Мне было пять лет. Я жил в доме на вершине холма. С одной стороны дома располагался придорожный кабак с музыкальными автоматами. С другой пролегало шоссе. За шоссе стоял кинотеатр для автомобилистов. Поблизости было несколько домов, а еще свалка. Вот это все... Плюс мои родители, плюс моя маленькая черная собачка и было моим миром. Это были 50-е, когда наша страна боялась русских и боялась атомной бомбы. Мы стали первым поколением, выросшим под тенью бомбы. И это была большая бомба, как ее рисовали в комиксах и показывали в фильмах категории «Б». И мы знали, что если она упадет, нам всем настанет крышка, и когда дым рассеется, не останется ничего, кроме радиоактивных костей. Ну и, может быть, горстки тех немногих счастливчиков, которые могли позволить себе отсидеться в бомбоубежищах, затарившись консервами и питьевой водой. Иногда они забывали построить в бомбоубежищах сортиры, Ну, блин, в конце концов, они готовились к концу света, и всего, что надо, не упомнишь. Естественно, даже этим немногим выжившим в дальнейшем пришлось бы не сладко, как показывалось в фильмах категории «Б», когда они набирались храбрости, чтобы вылезти из своих нор и посмотреть на новый унылый мир. Там их ждали такие невеселые вещи, как радиация, конечно же, гигантские ящерицы или муравьи или какой-то хромой трехглазый бужик, только и мечтающий съесть тебя и построить шалаш из твоих волос и костей. Тогда мы верили, что радиация в одночасье может создать тварей, которых раньше никогда не было и раздуть обычных грызунов, ящериц насекомых до гигантских размеров. Я вспомнил обо всем этом потому, что наш сосед рыл бомбоубежище на заднем дворе, глубокую яму в земле, в которой можно было укрыться на случай ядерной войны. Я не помню, достроил он его или нет, но хорошо помню, как мои родители говорили об этом. Их разговоры протекали примерно так. Мам такая: "Он будет в безопасности, а мы нет". Пап такой: "Весной его яму затопит водой". Мам такая: "А что если до весны русские сбросят на нас свою бомбу?" Я такой: "Какую бомбу? Кто такие русские?" Мам такая: "Успокойся, Джой. Русские такие люди, злобные коммунисты, которые живут на другой стороне земли". Я такой: «Кто такие коммунисты? Как они могут жить на другой стороне Земли? Почему они с нее не падают?» Мам такая. «Успокойся, Джоуи, не забивай себе этим голову!» Пап такой. «Если русские сбросят на нас чертову бомбу, можешь накладиться и поцеловать себя в задницу на прощание!» Я такой. «Бомбу?» Мам такая. «Успокойся, Джоуи, никто не собирается сбрасывать на нас бомбу!» Потом такая папе. «Он будет в безопасности, а мы нет, а у нас еще Джоуи». Я такой, «Бомбу?» Мам такая, «Все будет хорошо, Джоуи». Пап такой, «Говорю же, весной его сраную ям затопит водой». И так по кругу. Ну и вот, представьте, я, не побоюсь этого слова, смышленый, не по годам развитый ребенок, и это чертово страшная бомба, которая будоражила мой ум, и, поверьте мне, будоражила очень серьезно». Фантазировать на эту тему было безумно интересно, потому что если бы та бомба все-таки на нас упала, я бы просто залез со своей собакой под кровать, где, естественно, выжил бы, потому что под кроватью всегда безопасно. А потом вышел из дома и жил бы в захватывающем мире полном радиоактивных ящиков и заброшенных магазинов с горами шоколадных батончиков на прилавках. Я думал, это не так уж и плохо. Но вернемся в реальность. Однажды папа был на работе, а я с мамой и со своей собакой сидел дома, когда небо вдруг стало зеленым. Я не шучу. Зеленым. Ну, по крайней мере, так мне запомнилось. И еще я помню, как моя мама внезапно замолчала, что было делом невиданным, так как обычно она всегда развлекала меня историями или болтала сама с собой, задавая себе вопросы. Поэтому, когда она умолкла, я понял, что что-то не так. Зеленое небо. Молчаливая мать. Боже мой, — подумал я, — это чертова бомба. «Меньше, чем через день радиоактивные ящерицы будут бродить по нашему заднему двору, вылизывать смятые банки из-под майонеза и рыться в моих комиксах». Мама стала открывать все окна в доме, даже дверь на улицу. Воздух был неподвижен, как на картине, написанной маслом, и казался тяжелым, как мокрое одеяло. Не было слышно ни звука. Не щебетали птицы, смолкли голубые сойки, которые никогда не смолкали. Был такой впечатлением, что даже лягушки боялись пукнуть. Мама продолжала смотреть в окно. И тогда я увидел то, на что она смотрела. Большое черное облако и тянущуюся от него к экрану кинотеатра тоненькую, кривую, как рыболовный крючок, ножку. А потом эта ножка до него дотронулась и раздался звук, похожий на гудок товарного поезда. И словно огромная невидимая рука скомкала экран, как кусок алюминиевой фольги. Мама схватила меня за руку, мы выскочили за дверь, и она потащила меня через двор к соседскому дому, в котором было бомбоубежище. Моя маленькая собачка, Блэки, бежала за нами по пятам. Я подумал, я видел эту чертову бомбу, и она похожа на большое черное облако с длинной тоненькой ножкой. Сосед встретил нас на полпути, потому что, храни его Господь, сам побежал за нами, и мы бросились вместе с ним к бомбоубежищу. Сомневаюсь, что в тот момент я думал о том, чтобы залезть под кровать, о радиоактивных ящерицах или о халявных конфетах. Но даже по сей день я помню, как мне было... Страшно. Я помню, как мы четверо, три человека и собака, бежали к тому бомбоубежищу, а потом открылся люк, и мы спустились на несколько ступенек и сели на них, на полпути между нижней ступенькой и люком. И я прижал собаку к груди. Люк захлопнулся, и там внизу было темно, и поезд, который я слышал несколько мгновений назад... Уже мчался прямо у нас над головами. Сосед дернул за шнур и вспыхнула лампочка, запитанная неизвестно от чего. В этом свете я увидел полки, заставленные консервами, и под консервами я подразумеваю стеклянные банки, заполненные долгохранящимися продуктами. Я, кажется, видел там и других людей, возможно, семью соседа, но это смутное воспоминание. Больше всего мне запомнилось вот что. Бомбоубежище было по щиколотку в воде, и в воде плавала змея. Кто-то закричал. Сосед схватил какую-то палку и начал колотить ею по воде, пытаясь прибить змею. Колотил по ней, как сумасшедший. А потом погас свет. Поезд грохотал, земля тряслась, и люк дрожал, как старик, разбитый параличом. Помню, я подумал, что там наверху уже, наверное, ползают гигантские радиоактивные ящерицы. А может быть, даже ходят эти русские. Я представлял себе русских с одним большим глазом посередине лба. И слово «русский» было тогда для моего юного ума чем-то зловещим, из комиксов. А потом все исчезло. Гигантские ящерицы, поезд... «Русские!» «Все!» И наступила тишина. Спустя какое-то время наконец-то снова зажегся свет. Может быть, это была та лампочка, а может, солнечный луч, пробившийся в открытый люк. Но следующее, что врезалось мне в память, это мертвая змея на нижней ступеньке деревянной лестницы и затопивший пол — вода. Выбравшись из бомбоубежища, мы посмотрели в сторону шоссе. Шоссе частично исчезло, а у кабака сорвало крышу. Куски ее были разбросаны повсюду. А что наш дом? Стоял, как стоял, целехонький, как и дом соседа. Торнадо пришло и ушло, перепрыгнув через наши дома, как небесный кенгуру, и не оставив нам на память ничего, кроме ужасных воспоминаний и испачканного нижнего белья. В тот день я узнал несколько вещей, которые постарался крепко зарубить на своем носу. Первое. Мир — очень нестабильная штука. Секунду назад ты намазывал масло на хлеб, пытаясь сварганить себе бутерброд, а в следующую секунду твою задницу находят мертвой в какой-нибудь канаве. Второе. Если обычный торнадо так меня напугал, то быть выжившим после того, как будет сброшена эта чертова бомба, уже не казалось чем-то прикольным. «И самое главное, что я из всего этого вынес. Как папа и сказал, если вырать бомбоубежище, погреб или укрытие от урагана в Восточном Техасе, эта херотень быстро заполнится водой». «Ах да, еще одна вещь, которую мой папа не озвучил. Неважно, насколько крепко и надежно твое убежище, в нем все равно может оказаться змея и погаснуть свет». Конец. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. знаете, я сегодня решил выбросить лоток за крокодилом. Да? Ну, у всех есть лотки для, для крокодилов. Ну, естественно, любой крокодиловод знает, что крокодилу нужен лоток. Так вот, начал я его выбрасывать и смотрю, там помимо всяких разных крокодильских дел да, лежит бумажка какая-то, да? Я, значит, смотрю. А это, оказывается, кусочек э, письма от Джо Лансдейла, который крокодил взял и зарыл себе в лоток. Я не знаю, зачем он это сделал. Ну, крокодил, крокодили пути-то неисповедимый, мы все знаем. Э, я не стал его сильно ругать, просто взял листочек. Да, попахивай, Да. Да, ну мы, родные из Луизианщины, мы не привыкли отступать перед запахом. Итак, Джо Лансдейл, маленькая синяя бутылка. Как-то раз один принёк нашел на берегу моря маленькую синюю бутылку. И когда он откупорил ее, то увидел, что внутри этой маленькой синей бутылки сидит маленький синий бесенок в маленьком синем пиджачке, маленьких синеньких брючках и маленькой синенькой шляпке. «А, еще у маленьких и синеньких ботинках, ну, потому что у него были маленькие синенькие ножки!» Прынек сказал, «Срань Господня, в этой маленькой синей бутылке сидит маленький синий бесенок!» «Ась!» – сказал бесенок. Паренек посмотрел одним глазом в горлышко маленькой синей бутылки, чтобы разглядеть маленького синего бесенка получше. «Ты исполняешь желания?» – спросил его паренек. «Ну, типа да», – сказал бесенок. «Типа да». Паренек убрал горлышко бутылки от глаза, чтобы можно было говорить прямо в нее Что значит, типа, да? Ты исполняешь желания или не исполняешь? Mm -hmm, да, я, в общем-то, в общем, я обязан, да я не хочу их исполнять. Это что это? Ну, потому что если я начну их исполнять, то должен буду исполнять три желания любого, кто вытащит пробку из этой бутылки. И когда я исполню последнее третье желание, я стану свободным и смогу идти куда хочу. Да что же в этом плохого? А не хочу отсюда сваливать! Не хочешь? А-а-а! На самом деле, тут внутри очень просторно. Тут круглосуточный, кажется, кабельное ТВ. Между прочим, миллион каналов. Тут есть любая еда, которую я только пожелаю. Тут куча тёлок и море бухла. Да нафиг мне уходить! «Как ты моего размер? такая бутылка самая то? Ты просто не поверишь, какая у меня тут внизу житух. Я имею в виду настоящая житух. Не надо вкалывать на работу, сплошные удовольствия, я сам всех хозяин». «Ну, ты ведь все равно обязан выполнить любые три желания, даже если не хочешь их выполнять, верно?» Ну да, я смотрю, ты настырный, да я обязан выполнить любые три желания, даже если не хочу их выполнять. Ну так и выполняй. Слушай, ну на какое тебе желание? Разве не интереснее добить все самому? Упорным, так сказать, трудом пробить себе дорогу к счастью. А ты как попал в бутылку? Ну, типа упорным трудом? Нет! Я как бы, это, расследовал ее, в общем, судьбы. Ну тогда нахрена втираешь мне про упорный труд? Не, а, а ты не дурак. Короче, мое первое желание, хочу много бабла. Оп, готово. И где бабло? На твоем банковском счете. Сколько бы ты ни тратил, счет будет только расти, и налоги будут отчисляться автоматически. Тебе только остается до конца жизни царить деньгами. Ух ты, клево. Второе желание. Хочу влюбленную в меня навеки Классную рыженькую телку, самую отпадную из всех рыженьких телок. идеально Ух ты, сказал парнишка, обнимая рыженькую за талию «Ух ты, обалдеть! Это естественный цвет волос! Обижаешь!» «Мурр!» Сказала Рыженька «Так, а теперь последнее желание! Я весь во внимании! Я хочу быть тобой! Эй-эй-эй-эй, стоп!» Никаких стопов, это то, что я желаю Ты будешь свободен, а я займу твое место Все эти кабельные каналы, все эти тёлки Блин, нафига я загадал, ту рыженьку Эх, надо было не торопиться с желаниями Что загадано, то загадано Ну ладно, проехали Итак, мое третье желание, я хочу быть тобой Ну как скажешь, ап, я И так оно и стало Маленький синий бесенок Теперь стоял рядом с синей бутылкой И он больше не был Ни маленьким, ни синим Теперь он был красивым Молодым человеком Обнимающим за талию рыженькую Внутри бутылки Принек сказал Эй, а я весь какой-то синий тут ну, ты сам пожелал стать мной Ей-ей-ей-ей А тут нет никакой лестницы наверх «Теперь ты это знаешь!» «Эй-эй-эй, тут тесно!» «Тесно, это не то слово!» «И тельк никакого нет! Я уже молчу про кабельные каналы!» «Ага, ты тоже гент -то, заметил!» «А где... где бабы?» «А я соврал, баб нет!» «Слушай, ты можешь давать меня обратно в меня?» «Мог бы, но ты потратил все свои желания!» А я получил то, о чем так долго мечтал Свободу Знаешь, сколько мне пришлось ждать Пока кто-то выловит из моря эту бутылку Загадает мне три желания И последним желанием будет желание стать мной Да ты первый у кого-то получилось А как мне отсюда выйти? Никак До тех пор, пока ты не убедишь Кого-то стать тобой Как это сделал я Жопа Жопа А что там с моим банковским счетом? Да тебе он не понадобится Там внутри все равно нечего покупать К тому же счет открыть на твое имя А теперь ты и я А я и это ты Правда у меня больше нет магических способностей Ну как мне проживу На, за свободу. Зато у меня есть <смех> рыженькая. Значит, теперь магические способности есть у меня. Ага. Исполнять желания других. Способности так себе. Ну уж какие дали? Бля. Ага. Бывший синий бесенок, который больше не был ни синим, ни бесенком, убрал руку стали рыженькой, поднял с земли бутылку и заткнул ее пробкой. А потом швырнул бутылку в море. Волны подхватили ее и унесли с собой. Паренек и рыженькая медленно пошагали вдоль берега в сторону города. «Надо бы снять деньжат на обед!» Да и вообще на да, все выходные подумал паренек. Конец рассказа! Всем бы такую бутылку! Спасибо. Как «Считал Буба, авторский перевод Павла Павлова, чуть это было сделано для бабло к экстремальным Don't you? Здравствуйте, многоуважаемый Manego Waszaimu, że jest luzty. Proszę na czerwony. Draź tweety, Manego Waszaimu, że jest luzty, że jest anty. na czerwony. Draź Здравствуйте, радиослушатели, радиостанции Redneck FM. Дедушка Буба совсем уже собрался пойти на охоту на крокодила. И крокодил уже пришел. Но что самое обидное, этот чувак такой есть, Джо Лансдейл. Не уходит никак. Сидит у меня, понимаешь, Тут старошки, чуть ходит едрион, батон. Что мне теперь? Жить он у меня будет, что ли? Или еще что-нибудь? Пошел, говорит! Говорит, что если я начитаю еще один его рассказ, он на некоторое время покинет мою сторожку. Итак. Успокоился? Сидишь спокойно? Сидит. В уголке. Притих. -да. Так вот. Сидит он в уголке, а я пока Начитаю его рассказ. Рассказ называется «Шкаф». Итак, Джо сделал «Шкаф». В поисках своего дробовика Сеймур залез в шкаф И дверь случайно захлопнулась у него же спиной Он звертелся на месте, запаниковал, начал толкать двери, и кричать Никто не отозвался, потому что Сеймур жил один Сеймур ненавидел тесноту Он даже не мог носить облегающую одежду Наручные часы сводили его с ума И вот он застрял здесь, в узком шкафу, в темноте. Он бился, дверь стучал и кричал еще какое-то время, но ничего кардинально не изменилось. Тогда он сел в углу и сидел так, полускрытый, висевший одеждой, как притаившееся привидение. Он видел, как в щели под дверью потемнело, Когда день сменился ночью И снова посветлело, когда наступило утро Сеймуру хотелось есть И он снова бросился на штурм двери И шо? Нифига Цельный массив дуба и вдобавок толстенный Он снова сел в углу и заплакал Прошло? Прошло четыре дня, он нашел дробовик, который искал Дробовик был заряжен Сеймур упер ствол в подбородок и нажал на спусковой крючок В дом, услышав выстрел, вбежали соседи и стали искать Сеймура, зовя его по имени Нашли они его в шкафу Обидно Обидно, что Сеймур не догадался потянуть вниз дверную ручку Замок был, замок был, И ведь простой, защелки. Конец рассказа Текст читал Буба, Перевел на русский язык Павел Павлов Постер сделал он же Аудиоверсия рассказы. Выполнены специально для паблика Экстремального хоррора Ну и что самое-то главное Теперь-то дядюшка Буба Может отправиться на охоту на крокодил Крокодил заждался Уже виски нагнал на самом себе. Ну и Лансдейл Чувак, ну слушай, ну сколько можно уже Ладно, ладно, ладно ладно. Все, я на охоту А, а Лансдейл Он тут Посиди пока еще. Посиди, посиди. Хоть будет, несколько месяцев. I'm gonna leave this town till to you decide Which one you want the most popular stars of me Milwaukee or I'm go, fuck Nashville, Tennessee